Тебе кошмары снились. Нина стояла в одной серой пижаме, заваривая нам кофе. — Рик, скажи, что с тобой происходит? — Кошмары, — согласился я. — Эта штука — телевизор, — поправила она меня. — Не делай вид, словно ты не знаешь, что это такое. — Ну вот что я ей должен был ответить? — Не знаю? — Нет. Если я так скажу, она точно заподозрит что-то неладное. — Рик, пойми одну важную вещь. Нина поставила две чашки на стол и налила в них черное варево. «В телевизорах, как и в любой другой электронной технике, нет никаких живых существ. Вроде ты уже не маленький, восемнадцать годков уже, а такие банальные вещи!» Она разочарованно покачала головой. «Не понимаешь. Вот ей-богу, как Аля, объясняю, насмотрится своих мультиков и начинает мне втирать, что в вещах живут другие человечки». «Хм, полезная информация». То есть телевизор — это техника. Вот так вот просто. Ладно, допустим, но это не отменяет того факта, что эта техника мешала мне спать. А раз так... Я вот не знаю. Нина продолжила в том же тоне. Что с тобой делать? Работать ты не хочешь. Целыми днями спишь, портишь все, ломаешь. А когда что-то полезное делать начнешь... Ты про деньги, догадался я. Я же предлагал тебе простое решение. Я сам совсем разберусь. Делов-то на пять минут, зато деньги будут. Понятное дело, ей не понравилось мое предложение. Она разочарованно покачала головой и пробормотала: Да хоть листовки раздавай. Тоже деньги будут, если не хочешь ничего делать руками. Листовки? Раздавать? Это она мне что, предлагает с людьми контактировать? Либо нужно найти в тебе какой-то полезный талант. Вот как ты думаешь, Рик! Она внимательно посмотрела в мои глаза. «Что ты можешь делать лучше всего?» «Спать», — не задумываясь, ответил я. «Могу веками спать». Ее разочарование во мне стало еще более заметнее. «За такое деньги не платят», — заявила она. «Да и что это за работа такая, вечно спать? Ты что, вампир, который без сна жить не может? И спишь веками, не просыпаясь, что бы вокруг ни происходило». «Вот тебе и раз. Не просыпаются? Что? Что? Вампир!» — задачился я. — Это еще кто такой? Вместо ответа Нина молча встала из-за стола и вышла с кухни, оставив меня и две чашки черного пойла наедине. Откуда берется и как варится кофе, я знал, разумеется, но напиток мне не нравился тем, что он слишком сильно бодрил. Я почувствовал, как мое сердце начало стучать чуть чаще. Встал, вылил свою чашку в раковину и, понимая, что людские моменты тела становятся для меня все больше и больше приевшимися, Включил кран и хотел было налить себе воду, чтобы убрать сушняк, но, увы, из крана ничего не закапало. Что за чертовщина? Воду отключили за неуплату. Поделилась со мной старшая сестра, появившись на пороге кухни. — Штраф заплатим, и нам снова воду дадут. — Штраф заплатить? — пробормотал я. — Вот тебе... Хм. Она налила кипятка в мою чашку и поставила ее на подоконник. — Пускай остынет и попьешь... А это она протянула мне маленькую книжку. «Сказки Али. Почитай, раз тебе действительно так интересны вампиры». Я с некоторым отвращением посмотрел на разноцветную обложку с названием «Дракукула и дракакала» и отложил ее в сторону. Мда, бесполезная трата времени. «В общем, подумай насчет того, чтобы те же листовки раздавать», опять заговорила Нина. «Это везде нужно, в каждой фирме, магазине». Стоишь себе в теньке и просто протягиваешь листики. Что? Удивился я. Даже разговаривать ни с кем не нужно. Нужно, если это просит работодатель, спокойно ответила она. Есть места, где просто ничего и делать не нужно. Выполнил норму и все, получил деньги. Хм, просто раздать все листочки и получить деньги, это ли нелегко? Нина опять вышла из кухни, оставляя меня наедине со своими мыслями а затем привела сонную Алю, которая еле-еле моргала. Спала на ходу. Вот с этого человеческого детемыша я и начал. «Подскажи, сестричка!» Я посмотрел в сомные глаза и щелкнул перед ее лицом пальцами. «Кто такие вампиры в твоей книжке? Почему они спят веками?» Аля зевнула, а я еще раз пощелкал перед ее лицом. «Говори давай, потом спать будешь». «Высшие существа!» Наконец-то протянула мелкая. «Брехня!» «Я высшее существо, и ни про каких вампиров не слышал. Они пьют кровь и живут вечно. Это делает любая демонесса. Теща и жена, кстати, если верить людским словам. Ну и Нина, возможно, тоже, если провести аналогию. Но она не выглядит бессмертной. А спят? Как они спят? Меня интересовало только это. В твоей книге говорится, что они спят веками. Это правда? Ну, Аля улыбнулась». — Да, спят в склепах или в гробах, в темных замках или на кладбище. Просыпаются только когда голодные. Она зачем-то сощурилась, выставила перед собой руки и издала странный звук, словно испугать меня пыталась. <связывая> — А если они как... как... я задумался. — Как медведи. Нажираются до отвала и ложатся в спячку. Они могут век проспать. — Конечно! <связывая> — улыбнулась мелкая. — Братик, ты же знаешь, их никто не может разбудить они сами встают и показывают всем кузькину мать кто такая кузькина мать и зачем ее показывать я понятия не имел но базу свою я получил мне остается только найти вампира и заставить его рассказать в чем его секрет наконец-то и от этого мира будет польза